и приста наддержателей их. Инструкции земским фискалам, утвержденной в том же году, предписывалось предостерегать обывателей от подозрительных лиц, шпионов и злодеев. Вышедший 16 января 1721 года, регламент или устав главного магистра вводил во всех городах империи постоянную полицию, которая обязана была обеспечивать безопасность жителей от разбойников, воров, насильников, обманщиков. 9 июня 1722 года была утверждена инструкция московскому оберполицмейстеру. В ней, в частности, писалось, что воров, которые пойманы будут в его полиции, и слободах, кто б какого звания не был, для скорого обыскания тех и воровства, и товарищей их, разыскивать и экзекуцию отправлять ему, полицмейстеру, и рапортовать в надворный суд, а которые по челобитию в разбоях, татьбах и прочь тому подобном явиться, тем быть в надворном суде, а ему, полицмейстеру, в такие дела розыском не вступать. Таким образом разделялись некоторые судебные и полицейские функции в части, касающиеся судебного сыска. После смерти Петра Великого императрица Екатерина I издала указ от 28 мая 1726 года о передаче канцелярии тайных дел в Преображенского приказа под начало сына рамадановского князя Юрия Рамадановского. Во времена правления малолетнего императора Петра II Преображенский приказ был упразднен в 1729 году, но в 1730 году восстановлен при императрице Анне Иоанновне. 22 июня 1730 года именным указом были учреждены судные и сыскной приказы. В последнем предусматривалось ведать татинные, разбойные и убийственные дела в которые воры и разбойники пойманы будут в Москве и приведены в полицмейстерскую канцелярию, тех записав, в то же время отсылать всыскной приказ. Указом Сената от 6 апреля 1731 года вновь учреждалась канцелярия тайных разыскных дел, которые возглавил Александр Иванович Ушаков. Сменил его на этом посту брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Шувалов. Отделение канцелярии располагалось в Москве на Лубянке. Его возглавлял родственник императрицы Обергофмейстер Салтыков. С приказу отводилась важная роль в борьбе с профессиональной преступностью, а полиция обязана была оказывать ему помощь и содействие. Такой же порядок сохранялся и на последующее время, когда возникла особая экспедиция для розысков по делам о ворах и разбойниках. Именным указом от 12 августа 1732 года тайная канцелярия розыскных дел переводилась в Санкт-Петербург к составлению в Москве конторы под управлением Салтыкова. 23 апреля 1733 года высочайшей резолюции на докладе полицмейстерской канцелярии в провинциальных городах и губерниях Российской империи учреждалась постоянная полиция. В целях усиления борьбы с уголовной преступностью в 1737 году полицейским офицерам было поручено примечать подозрительных людей которые, не имея никакого достоинства ниже купеческого и без получения жалования, часто ходят по кабакам и дапьяно напиваются, и таких тотчас ловить и приводить в полицию, где их накрепляют,